сильные мира того о нем не забыли. Наведывались время от времени, как же иначе. Надменный охотник, тот самый с дивным серебристым конем о золотых копытах, появлялся чаще всех, но разговора не получалось. Слушать его речи о войне с врагом, несомненно, великим и черным, было скучно, спорить не имело смысла. Но кроме охотника стал захаживать, и иного слова и не подберешь, кователь. Этот старому хрофту нравился. Был он жаден до нового, по-хорошему любопытен, и еще совсем не ощущалось в нем той самой гордыни, которой прямо-таки исходил охотник. Мы, сражающиеся с отродьем тьмы, мы, стоящие на страже добра и света, «Мы — последняя надежда тех, кто слаб и не может сам постоять за себя». И все это было правдой. Отец дружин не спорил. Зачем? Для чего? Война стала для охотника средоточием, смыслом бытия. Старый хрофт и помыслить не мог, что эти прекрасные обликом, но холодные создания, пощаженные или просто незамеченные молодыми богами — станут сражаться на его стороне. У них уже имелась своя война, и никакой другой они не желали. Что ж, по крайней мере, это честно. Кователь же старому Хрофту нравился. Было в нем что-то от Тора, неуемная жажда нового, неведомого, неизвестного. Другое дело, что от Рада и Рожебородого Аса были как раз битвы. Кователь же к войнам и сражениям относился с прохладцей, почитая их злом, хотя порой и необходимым. — Что ты хочешь делать с эльфами? Которых хочешь? спросил как-то кователь, с непроницаемым лицом наблюдая, как отец дружин заканчивал урок. На наковальне остался сверкать ослепительным огнем драгоценный камень размером с кулак. или, что вернее, остался сверкать некий предмет, очень напоминающий драгоценный камень размером с кулак. — Я ничего не хочу, просто помогаю. Кователь покачал головой. — В твоих словах мало правды, мастер Хрофт. Отец дружин молча пожал плечами. После Боргельдова поля никому не позволено учить его, что хорошо, а что плохо. Ты позовешь их с собой на войну. Надо же, какой сообразительный. У меня нет никакой власти в этом мире, — сухо сказал отец дружин. У меня нет власти над теми, кто здесь живет. Поэтому вопрос твой лишён смысла, Кователь. Великий враг тоже никого не заставляет. Неправда. Он похищает эльфов, изменяет их чарами. Я не занимаюсь ничем подобным. Откуда мне знать? Кователь сердито пожал плечами. Ты не здешний. Сила твоя не от нашего Творца. Какие заклятия ты можешь сплести, не знает даже светлое. Подозрение первый шаг во тьму, разве не ты говорил мне это? Знаю, с мукой выкрикнул кователь. отец дружину усмехнулся про себя. Ваша война по сравнению с Боргельдовым полем — поистине детские забавы. Вот и срываешься, кричишь точно, девка. — Но все равно, как можешь ты подбивать их, верящих тебе? Как можешь ты склонять их? — Уймись, жестко и негромко сказал старый хрофт. Охотнику или той же светлой я бы не ответил. «Тебе скажу. Новые хозяева упорядоченного вас не тронули. Почему, отчего, не знаю. Само собой не знаю, надолго ли ваш мир и покой. Но! Какое упорядоченное?» — не понял Кователь. «Я так называю тьму внешнюю, ту, где лежат бесчисленные звезды. Какие хозяева? Те, от которых тебе пришлось бежать?» Но наш Творец всесилен, он один. Старый Хрофт не стал спорить. Для здешних богов не существует ничего за пределами их собственного мира. Я знаю, что есть силы помимо вашего Творца. И знаю, насколько они могущественны, потому что убедился в этом на собственной шкуре. Они наступают всюду, устанавливая свои порядки и свою власть. Комментарий Хедина. В тот момент старый Хрофт еще не мог знать в деталях, что же делают молодые боги, как распоряжаются доставшейся им добычей». Конец комментария. «Настанет день, когда они придут и сюда, в ваш тихий мирок. И тогда ты вспомнишь мои слова, Кователь, но будет уже слишком поздно. Я хочу дать тем, кто живет здесь, помимо тебя и твоих сородичей, их собственный шанс». Комментарий Хедина. Интересно, оправдались ли предсказания отца дружин? В конце концов, далеко не все древние боги пали от руки Ямерта и его родичей. Немало уцелело. Конец комментария. «Нет и не может быть никакого шанса помимо воли Творца!» возопил Кователь. Он запечатлел навеки наш путь, и даже если он дал волю черному врагу, то лишь по своей беспримерной доброте. Может быть, не стал спорить отец дружин. Если ты прав, вам ничто не угрожает, кроме лишь этого твоего врага, вашего же собрата. Что бы я ни предпринял, значения иметь не будет. А вот если представить, что все-таки прав... Кователь смущенно почесал затылок. Он был добр и старался оставаться справедливым, так, как он это понимал. «Если свободная воля настолько священна, — продолжал старый Хрофт, — то не мешай всем поступать по своей собственной. Мне, остальным, если ты решил, что меня надо остановить, останови, попытайся, потому что я не говорю ни слова неправды. Ни — Враг тоже умел искусно прятать ложь, — проворчал Кователь. — И умел сплетать ее с правдой. Но я вижу, что в тебе нет зла, Высокий. Жестокость есть, а зла нету. — Спасибо и на том, — обронил отец дружин. — И познания твои поистине обширны. Даже я многое почерпнул у тебя. Другие говорят о тебе разное, но я не верю в худое. И правильно кивнул старый Хрофт. «Потому что от меня силам здешнего мира не проистечет никакого вреда». Кователь долго еще смотрел на Высокого, как он привык называть гостя. «Я верю, что ты не хочешь зла, но слушающие твои речи, принимающие твои уроки, должны знать и другую сторону правды». Старый хрофт кивнул. «Мне нечего скрывать». Все, что ты сможешь сказать моим ученикам, они уже знают. Обманывать следующих за тобой это путь врага, не мой. Я должен напомнить им, что их долг, их Родина, сей мир, но никакой иной. Тонкователя оставался мягким, но под мягкостью скрывалась непреклонность. Напомни. Но скажи также, что двери миров не заперты его хозяевами на глухие засовы. Ушедшие смогут вернуться. Или же нет, по их свободному выбору. Подобно тому, как пришел сюда я. «Да», — согласился справедливый кователь, — «тебя не было изначально. Нет ничего, что соответствовало бы тебе в изначальной песне». «Мир больше того, что можем представить себе ты или я», — пожал плечами старый хрофт. «Поскольку я существую, тебе надо признать, что есть вещи тебе неведомые, и лежат они вне пределов твоего мира». «Давай оставим этот спор, кователь. Делай, что почитаешь справедливым. Мое дело не темно и не злобно. Я не боюсь никакой правды». Мой дом останется открыт для всех, кто ищет знания. За которое ты, однако, попросишь высокую плату, — проницательно заметил кователь. Я попрошу не плату. Посуровил отец дружин. Я покажу им дорогу. Встать ли на неё, дело их и только их самих. Комментарий Хедина. Я сидел и смотрел на эту фразу и почему-то ощущал озноб. Почти точно так же в тех же выражениях старый хрофт говорил мне о показанной дороге, когда мы с ним едва-едва стали доверять друг другу, назовем это так. Однако тогда он еще только искал дорогу к другим, к тем, для кого он... хотя могущественное существо, но никак не бог, не повелитель и не тот, кому довольно лишь шевельнуть пальцем. Мне эта инвектива показалась странной. Бог один никогда не правил подобно всевластному тирану, напротив, вникал во все мелочи жизни своего мира, мира, где он родился от изначальной искры дыхания творца. Так какие же особые открытия мог он совершить, уговаривая своих учеников выбрать путь войны? Дальше в книге открылся аккуратно извлеченный из какой-то явной эльфийской летописи отрывок над тщательно выделанной и неведомо как сохраненной древесной коре. Отец дружин, похоже, любил вставлять описания своих дел, сочиненные простыми смертными, ну или бессмертными. Конец комментария. И Высокий щедро делился со всеми, кто приходил к нему, отринув злые или себелюбивые помыслы, делился своим знанием и великим умением. Ильвио, король невозжелавших, тех, что не покинули берега своей родины, был среди тех, кто внимал Высокому, тщательно записывая все, что слышал. Многие из перворожденных тогда следовали за своим королем, Ибо Ильвио манили тайны иных небес и миров. Король знал, что мир, где он живет сейчас, хоть и велик, но исчерпаем. И потому хотелось ему знать, что по своему желанию он может встать на дорогу, ведущую к иным солнцам, хотя и помнил, что запрещено подобное словом Творца. Многие эльфы слушали рассказы Высокого, и многие тогда зажглись мечтой о странствии меж межзвезд. Комментарий Хедина. «Надо полагать так, эльфам представлялось путешествие через межреальность». Конец комментария. Однако чем дальше, тем мрачнее издержание становился высокий, и уже не звучало в его словах хвала Творцу и его верным слугам, создавшим все великолепие нашего мира. Мрачнее и беспокойнее становился Высокий, и эльфы печалились, видя его тревогу. «Скажи мне, Высокий, отчего на твое чело? Диковинным и преудивительным вещам научил ты нас, и многие хотели бы очутиться за пределами стен этого мира, но последнее время тебя гнетут неведомые заботы. Скажи, поделись с нами». Ведь мы, столько узнав от тебя, тоже хотели бы помочь. Долго молчал высокий, а когда, наконец, заговорил, голос его полнила печаль. Слушай меня, владыка Ильвия. Многому я научил тех, кто хотел почерпнуть у меня знаний. Но сейчас время мое здесь подходит к концу. Впереди у меня война, жестокая и беспощадная. и я не могу звать твоих подданных за собой. Я долго жил в ваших краях, я полюбил твой народ, и потому уйду один. Вести опечалили короля Илью, ибо высоко чтил он высокого и надеялся, что могучий дух из-за пределов привычного мира откроет его народу неведомые доселе пути. И поэтому сказал он так, «Досточтимый». но мы очень многому научились от Тебя. Тьма и бродящий в ней ночной охотник более не пугают нас. Мы способны теперь постоять за себя. Благодарность наша Тебе безмерна, и многие лихие удальцы моего племени хотели бы бросить вызов неведомому под Твоим водительством. Да что говорить о них, я сам чувствую влекущий зов небывалого, невиданных путей, что пролегли за привычными нам звездами. Если бы речь шла просто о невиданных путях и дальних мирах, ответствовал высокий, и голос его полнило горечь, я не стал бы колебаться ни мгновения. Но мне предстоит бросить вызов великой и почти необоримой силе, по сравнению с которой вся мощь столь пугающего вас ночного охотника поистине лишь детские забавы. Не скрою, я хотел позвать тех, кто вызовется сам пойти вместе со мною. Но сейчас я понял. Сделать так значит уравнять себя с моими врагами, приведшими на смертное поле бесчисленное множество тех, Кто служил им или из страха, или по алчности, комментарий Хедина Сделаем скидку на понятную комплементарность эльфийской рукописи, однако старый хров тут несколько слукавил. За молодыми богами шли отнюдь не из одних лишь страха или алчности, хотя таких тоже хватало. Ракот в свое время тоже никак не хотел в это поверить. Надеялся, что рати обетованного разбегутся, не желая жертвовать жизнью за тех, кого мой восставший брат в своих зажигательных речах именовал не иначе, как кровавыми тиранами. Конец комментария. Не проси за своих соплеменников, великий король Ильвио. Я предсказываю твоему народу великую войну, войну с богами, и она разразится на твоей памяти». «Она случится не скоро, но так и век твой весьма долог». «С какими же богами ты пророчишь нам битву?» Спросил владыка эльфов, ибо сказанное высоким засело в его душе словно терн. «Будут ли это владыки нашего мира? Однако они добры, если судить покователю или истинному охотнику». Долго молчал высокий, а когда наконец ответил, Слова его показались королю туманными и неясными словно дух скиталец намекал на нечто совершенно иное. король бесчетные века протекут прежде чем случится эта война. А случится она, когда ваш дух возжаждет истинной свободы и осознает где именно она лежит И тогда на вашем пути воздвигнется преграда. Неважно, как будут ее звать, именем света ли, тьмы ли она попытается закрыть вам путь, но это случится. Случится, когда вы будете готовы. И тогда, не сомневайся, правитель Ильвио, сама судьба поведет вас в бой. Вам просто окажется некуда деваться. — У нас не останется выбора? — спросил встревоженный король. Вы сами решите, что его не осталось. Но как же твоя война, Высокий? Я буду вести ее. Но для этого мне не потребуется множество воинов. Достаточно будет одного в правильном месте и в правильное время. И, простившись так с владыкой вод пробуждения, Высокий скрылся из пределов нашего мира, оставив свой дом, полный сказочных диковинок, но закрыв дорогу к нему, именуемую тропой соцветий, от всех, кто не чист помыслами. Никогда больше не видели высокого в пределах нашего мира, никогда больше не открывалась дверь его дома. Комментарий Хедина. Однако по меньшей мере один раз старый хров там оказался, иначе как бы угодил в его книгу этот отрывок. Итак, бог Один отказался от мысли создать армию. Мол, тогда он ничем не будет отличаться от молодых богов и не поведет на убой тех, что доверились ему. Похвальное намерение, что и говорить, Боргельдово поле, надо полагать, не прошло бесследно. Получается, что именно там он решил, что армиями и легионами с Ямертом и компанией не управится». И получается, что именно там он решил, будто ему может помочь один единственный воин в правильном месте и в правильное время. Ракот вдруг обожгла меня догадка. Но почему? Почему старый Хрофт отказался от изначальной мысли собрать войско? Понял ли он, как заявлял в самом начале рассказа, ту самую магию молодых богов. Отрывок эльфийской рукописи кончался. Дальше вновь начинался манускрипт, написанный рукою Старого Хрофта. И начинался он как раз с искомого ответа. Конец комментария. «Да, армия эльфов-чародеев, обученных рунной магии, не Йорварда, не их родного мира». Но рун всего упорядоченного, на нее надеялся отец дружин, вновь в согласии с собственным прозвищем стоящий у рождения новых полков. Он строил ее медленно, постепенно, лаская память предвкушением мести, как ласкают небо старым медом. Ему некуда торопиться, смерть суждена ему в бою, а не от старости». Пророчество Рагнарёка исполнится, пусть и не точно в том виде, как изрекла их Вёльва. Когда он сражался на Боргельдовом поле, он сохранял себя. Теперь отец дружин понимал это четче, чем когда-либо. Ему казалось, что главная схватка впереди, а когда дело дошло до рукопашной с Ямертом и его родней, оказалось, что битва уже проиграна. Второй раз он не повторит той же самой ошибки. Дважды он пытался обмануть высшие силы, если они только есть. Дважды приносил сам себя себе в жертву. Первый раз, чтобы познать руны Хьорварда. Второй раз, чтобы узнать правду о грозящем нашествии. Третьего раза не допустит судьба и не потерпит его собственная честь. Но сделать это надлежало так, чтобы смерть древнего бога стала бы тем огнем, что обратит в пепел убивших его родню и захвативших его мир. Упорядоченная пронизана потоками дикой, необузданной и никому непокорной силы, и даже я Ямерту не удастся накинуть на нее узду, потому что иначе остановится сама жизнь». Но кроме самого древнего бога, пусть даже все для себя решившего, требовались те, кто способен эту силу направить. И эльфы этого юного мира подходили как нельзя лучше. Они жадно тянулись к знаниям. Они наивно верили в высшую справедливость. Они боялись темного охотника, похищавшего их родню. Но, в конце концов, кто-то всегда погибает и от естественных причин. Тот самый черный властелин, о котором толковали и охотник, и кователь, до сих пор не двинул против эльфов свои неисчислимые армии. Они поверят тебе, старый Хрофт. Они уже верят. Ты научил их многому, что останется с этим народом, потому что не все ж уйдут с тобой». И из ушедших кто-то ведь наверняка вернется. Ведь не может же быть так, чтобы погибали все без остатка. Здесь он останавливался и мрачнел, уставившись на собственные сжатые кулаки. «Они пойдут за тобой, старый хрофт, и ты поведешь их на верную смерть. Не обманывай себя, обратно не вернется никто». И почему ты решил, что твоя собственная готовность оборвать существование бога Одина оправдывает или дарует тебе право обречь на гибель тысячи тысяч тех, кто верит в тебя? Сперва он не сомневался. Молодые боги Ямерт с остальными должны пасть, и никакие жертвы не станут напрасны. Но эльфы этого мира не видели от Ямерта никакого зла. У них был свой враг, свои счеты, своя война. Да, когда-нибудь молодые боги властно постучат в двери их мира, и тогда, и вот тогда, не раньше, он, бог Один, получит право вести их в бой. Сперва он корил себя за слабость, когда подобные мысли посещали его. а Свранов не сомневается, когда ведет воинов в бой, единственно достойной их смерти. Он Бог, и этим все сказано. Вчерашний Один, владыка Асгарда, носитель гунгнира, не усомнился, когда выводил рать их Йорварда на Боргельдово поле. Он считал себя вправе распоряжаться жизнью и смертью тех, кто стоял в рядах его воинства. Что ж, Бог Один использовал свое право. Вернулся ли в Хьорвард хотя бы один из смертных воителей? Или они полегли все с его именем на устах, сражаясь до самого конца и побеждая в своей битве? Ведь армию молодых богов они одолели, окружили и перебили немалую ее часть, заставили отступать другую. Он точно помнил, когда пришла уверенность, что так нельзя». В ночь, когда особенно ярко пылало пламя в его кузне, а собравшиеся эльфы, довольные закончившимся уроком, пели, глядя на целую россыпь сияющих живыми огнями украшений. Молодые, светлые, радостные. Они не знали настоящего страха или истинного горя. Темный охотник и его похитители оставались больше страшноватой сказкой, пропадали немногие, но беды приходили из других сторон: Горный обвал, наводнение, рухнувшее дерево. Темный охотник был просто еще одной причиной из их числа, что-то наравне со слепой стихией, выбирающей случайных жертв. Одно время старый хрофт недоумевал, почему слухи и страшные рассказы об охотнике не заставят эльфов собраться вместе, встать под знамя тех, кого они сами называли своими правителями, и не положить всему конец, пока не понял, что черный враг для эльфов так и не сделался чем-то осязаемым, чем-то личным, чем-то большим, чем случайно падающее старое дерево, под которым случайно оказался кто-то из их родичей. Они еще не научились по-настоящему ненавидеть — Вдруг подумал отец дружин. «Они не знают, что это такое, исступленно и в то же время холодно, рассудочно желать и ждать смерти врага. Война для них — игра и приключение. Они могут произносить правильные слова, потому что искусны с ними и способны вообразить себе многое, но на деле они не знают и не понимают, с чем столкнуться. Но этого мало». Мало тех, кто согласен, будет сражаться и погибать. Надо, чтобы от этого произошел хотя бы какой-то толк. И вот в этом-то старый Хрофт чем дальше, тем больше сомневался. Комментарий Хедина. «Я этого ждал. Во времена древних богов к жизни подданных и простых смертных, или даже относительно бессмертных, как эльфы, относились куда проще». В конце концов, каждого ждало смерти. Мало кто знал о Демагоргоне, Великом Орле, собирающем в себя души. Так что же узнал или понял отец дружин, чтобы отказаться полностью от замысла? Или главным и единственным стало именно осознание, что он не имеет права вести других на смерть, тем более на бесполезную? Конец комментария. Магия молодых богов простиралась теперь повсюду, словно запах, тонкий, проникающий в любую щель, странный и неприятный. Чем дольше отец дружин оставался в новом для себя мире, чем больше учил тянувшихся к нему эльфов, тем отчетливее становилось разлитое повсюду волшебство, словно чистый горный ручей нес вниз кровь От рухнувшего в поток тела. «Нет!» — признавался потом себе старый Хрофт. «Это тебе очень хочется вообразить себе их магию кровью. Тебе они враги, а здешним обитателям...» Он вслушивался в едва уловимое содрогание небесных сфер, улавливая их колебания, угадывая в них творимое роднёй Ямерта заклинания. Он искал уязвимое место и не находил его. Комментарий Хедина. «Здесь отцу дружин как раз и следовало бы явить все цветы собственного красноречия. Потому что мы с Ракотом никогда ничего подобного не замечали, не чувствовали и не обнаруживали. И даже когда молодые боги перестали быть хозяевами упорядоченного, для нас ничего не изменилось». Из потоков силы ничего не исчезло. Конечно, можно сказать, не исчезло потому, что сами ямерц мерц роднёй остались живы. А мы, истинные маги, настолько привыкли к этому запаху наших бывших хозяев, что без него не можем себе даже представить упорядоченное». Конец комментария. «Армию будет ждать тот же конец, что и собравшуюся на Боргельдовом поле». Пусть даже она вся составлена будет из чародеев и волшебников. Никакие жертвы не помогут. Сила молодых богов повсюду. Она словно сама ткань магии, она всеобщая. Я Ямерт не лгал, утверждая, что на их стороне все сущее. И значит, отомстить может только равный им. Только тот, кто станет вровень, то опрокинет новый порядок вещей, но совсем не так, как надеялся одно время совершить сам отец дружин. Мститель должен быть один. И старый хрофт, похоже, знал, где его надлежит искать. Комментарий Хедина. По-прежнему не слишком ясно. Дальше в рукописи шел совсем небольшой листок, что-то вроде путевых заметок. и после него читатель упирался в настоящий щит черного гномьего железа. Кончалась одна часть истории, начиналась совсем другая. Конец комментария. «Бог Один покидал приютивший его мир. Он ехал, понурившись и не понукая слепнера, тоже тащившегося еле-еле». Чудесному коню тоже не хотелось покидать девственные луга и чистейшие потоки. Ничего не поделаешь, мой верный скакун. Бог только тогда, Бог, когда отвечает за себя и других. Ты вывел огромную армию на Боргельдово поле, старый хрофт. Вывел и проиграл. Начал собирать новую, уповая на магию. раз уж новые хозяева упорядоченного так сильны в ней, но вовремя остановился. Нет, этот путь ты уже испробовал. Испробовал и решил, что требуется нечто совершенно другое. Куда теперь проляжет твой путь, отец дружин? Опять под чужое небо, где найдутся свои хозяева сущего, пусть даже это сущее в пределах упорядоченного — Крошечная, почти незримая пылинка. Нет, великие океаны Хьорварда, Ледяные поля крайних севера и юга, Острые кости земли, вздыбившиеся горами, Недобрая суровая земля, Что там творится сейчас под новыми хозяевами? Иди куда хочешь, — сказали они ему. Что ж, он отправится обратно. Одинокий, безо всяких воинств, без учеников и последователей. Он мог бы собрать их в одном мире, другом, третьем, пятом. В конце концов, он мог никуда не торопиться. Смерть не невластна над искрой дыхания истинного, изначального Творца. Древнего Бога можно убить, но сам он не умрет, пока живо упорядоченная. Домой, обратно в Хьорвард. Там все свое, знакомое и привычное. Подскажет ветер, поможет волна, Прошумят привольные дубравы. Разгадка придет. Надо лишь ждать, не ломая себе голову. Комментарий Хедина. Честное слово, нравятся мне подобные методы познания. Особенно с шумом дубрав, привольных, сами понимаете. Конец комментария. Слейпнер радостно заржал. Чудесный конь тотчас ощутил, что тропа сквозь чужое немирье кончилась, а не вновь в родном привычном Хьорварде. Отец дружин, едва коснувшись поводьев, замер высоко над холодным морем. Где-то тут были они, выложенные гримтурсенами исполинские руны, не помогли, не защитили. Страшно ступать по пределам, Словно по сгнившим половицам родного дома. Когда-то в нем радостно и жарко полыхал очаг, Слышался многоголосый детский смех, Веселый лай пса, мяуканье кошки, Ласковая колыбельная матери, Строгое слово отца, А теперь одна пустота. Выбитые окна — сорванные с петель двери, просевшая крыша, до крысиной погадки там, где некогда лежали любимые игрушки, сейчас сами ставшие прахом. Что изменилось, неотвязно думал отец богов, жадно вдыхая холодный воздух. Так же светило хьорвардское солнце, так же катило волны моря, упираясь в протянувшуюся от берега до берега завесу вечных паковых льдов. Так же неслись вольные ветра, также тянулись к свету травы и так же жили занятые своими делами люди, гномы, эльфы и прочие обитатели большого Хьорварда, наделенные даром слова и мысли. Мир не заметил нашего отсутствия. Ему все равно, кто правит в Хьорварде, кто восседает на высоких престолах, лишь бы там был хоть кто-то, чтобы управить бег необузданных стихий. — Погоди, старый Хрофт, погоди. Ты достаточно долго ждал, чтобы теперь погубить все торопливостью. Не решай ничего поспешно и не дай жажде мщения овладеть тобой. — Нет. Ему нечего делать на давно забытых пепелищах Асгарда. Там не осталось ничего, что могло бы помочь в борьбе против молодых богов. И значит, ему нечего там делать. Ему требовались не мечи, ни копья, и даже не способные их носить храбрецы. Ему нужен был один единственный соратник, но не бог и не простой смертный. Нужен был тот, кто зарождался как великий предел, истинный маг. Конец книги. Текст читал Роман Волков.